Глава 25. Всего лишь призрак. Ричард ушёл от Джейн в полнейшем смятении. Домой идти не захотел, зато вспомнил, что нужно заглянуть к сэру Артуру и вернуть ему чек. Мировой судья встретил племянника в холле, в халате поверх домашнего костюма, с газетой в одной руке и дымящейся трубкой в другой. Было видно, что гость застал его в расплох. «Ричард?» — спросил устревоженный дядя. «Что ты с Дарлин?» «Нет», — успокоил его молодой человек. «Она в относительном порядке. Насколько это сейчас вообще возможно? Я пришел к вам по личному делу. Что ж, пойдем». «Элла!» — позвал судья экономку. «Принеси нам с Ричардом чаю». В гостиной сэра Артура все оставалось неизменным, пожалуй, уже больше двадцати лет. Дядя Трепетна хранил память об умершей супруге, не позволяя разрушать интерьеры, в создании которых она принимала участие. Ричард в юности часто бывал здесь по приглашению дяди, ещё в тот период, когда Анна не выходила в свет, родители предпочитали спокойную жизнь в провинции. Тёплый тёмно-бордовый ковёр на полу, два книжных шкафа красного дерева, портреты королевской четы и покойной супруги. Тяжёлые шторы. Два кресла у шахматного стола и два у камина с ещё одним портретом леди Грей на полке. Уютно, темно, спокойно. Здесь пахнет крепким табаком, хорошим чаем и старым деревом. Всегда, сколько Ричард помнил это место. В последние годы молодому человеку почти не приходилось здесь бывать, и теперь у него появилось странное ощущение, будто он вернулся домой из долгого путешествия. Положив газету на журнальный столик, дядя опустился в любимое кресло у камина, небрежным кивком велев племяннику садиться, затянулся трубкой. Я принёс ваш чек. Прежде чем принять приглашение, дик вытащил из кармана чек на 1000 тингов. и вернул его сэру Артуру. Понимаю. Задумчиво похмыкнул трубкой дядя. Да, и отле теперь клуб весельчаков останется таким же весёлым. Порвав чек на несколько клочков, лорд Грей бросил бумагу в огонь. Но ты ведь не только для этого явился, судя окинул племянника внимательным взглядом. Садись, сейчас принесут чай. Дик помолчал немного, глядя в камин, потом спросил: "Как вы встретили вашу жену?" "Зачем тебе это?" удивился сэр Артур, мельком взглянув на портрет леди Грей. "Я хочу понять. Мать рассказывала, что дед был против вашего брака, даже угрожал лишить наследства, да вы всё равно женились на ней. Почему?" "Потому что не мог без неё жить. Без денег мог, Обезней её нет, сказал сэр Артур. И вы не жалели об этом? Нет, ни единой секунды. А как вы поняли, что это она? Когда понял, что только рядом с ней я могу становиться самим собой. Сэр Артур принял у слуги чашку чая и продолжил свой рассказ. Тайна была очень непосредственной девушкой. Кто-то сказал бы, что ей не хватало воспитания, но мне нравилась её искренность. Ей плохо удавалось скрывать своё мнение о людях. Когда мы встретились с ней на балу, она рассмеялась во время танца со мной. Я поинтересовался, что её так развеселило. Вы смотрите на меня так серьёзно и сердито, словно я только что соскочил яблоко из вашего сада, заявила Дайна. Попробуйте улыбнуться, вам точно понравится. И всё? спросил Дик, поняв, что дядя не хочет продолжать рассказ. Ричард поставил чашку на сереброочный столик и благополучно забыл о ней. "Нет, конечно, не всё", покачал головой сэр Артур. "Просто тогда я попробовал выбнуться. Те мне понравилось. А потом были встречи на приёмах, на балах, прогулках, выездах, разговоры" Прогулки. Все, как у других. Только каждый раз, видя ее, я улыбался. И мне это нравилось. А когда вы решили сделать ей предложение? Когда узнал, что ее собираются выдать замуж? Вдруг понял, что мне нравится улыбаться, и я не хочу потерять такую возможность? Спасибо. Дик только сейчас вспомнил про свой чай. Ты кто она? — поинтересовался сэр Артур. Ричард только покачал головой. Он хотел бы рассказать про Джейн, попросить совета, но не мог. Знал, что дядя непременно захочет вмешаться в эту историю и наверняка выяснит все про таинственную девушку. Только Дик дал слово не пытаться наводить справки. Вмешивать сэра Артура было бы подло. «Я могу тебе чем-то помочь?» — спросил судья, отставляя чашку в сторону. «Я могу тебе чем-то помочь?» Боюсь, что нет, ответил Ричард, понимая, что сейчас отказывается от единственного шанса узнать что-либо о Джейн. Я должен решить всё сам. Но ну, вы уже помогли. Хорошо. Однако раз уж у нас пошёл такой откровенный разговор, дядя задумчиво провёл рукой по подлокотнику. Помощник мирового судьи получает не такое уж большое жалование. Я говорил со своим старым другом Чарльзом. Его ученик недавно сдал экзамены и стал полноправным баристером. Моррисон согласен взять тебя к себе с жалованием в 4 сотни кингов. Работы будет много, но через 2 года ты тоже сможешь сдать экзамены, а дальше всё зависит от тебя. Дик ошарашенно посмотрел на дядю. 4 сотни в год это уже ощутимый доход. в два раза больше, чем Ричард получает сейчас. И Моррисон, конкурент самого Эткинса, адвокат с именем, к помощи которого прибегают самые родовые и богатые люди всей Альбии, за возможность стать помощником такого профессионала в породе оплачивает самому, видя огромные перспективы и полную независимость от отца. "Я не знаю, как вас благодарить", только и смог произнести Ричард. "Не надо меня благодарить". Сер Артур Стэл взял табакерку, трубку и принялся старательно её набивать. Сделай так, чтобы я тобой гордился. Чарльз будет ждать тебя через 2 недели в своей конторе. Адрес прилагать диктовать не нужно. А теперь ступай. Тебе надо выспаться. Завтра тяжёлый день. Дик посмотрел на часы. 15 минут девятого. Джейн идти рано, но с другой стороны, если её не окажется дома, можно погулять рядом и подождать. О приличиях и правилах хорошего тона следует думать тогда, когда они ещё не нарушены целиком и полностью. Пешая прогулка до дома Дженнзи заняла ещё около 25 минут. До назначенной встречи осталось совсем немного, и Ричард подумал, что можно не ждать. У около двери он остановился, прислушался на всякий случай. Вдруг тальботы решили проводить девушку и зашли к ней. Но вместо голосов он услышал странные звуки, еле различимые. Осторожно постучал. Никто не ответил. Повернул ручку и толкнул дверь. Оказалось, не заперта. Звуки стали громче. Кто-то горько плакал, захлёбываясь в рыданиях и судорожно всхлипывая. В гостиной было темно, лишь в окно лился тусклый свет газового фонаря. Плакали не здесь, дальше, в спальне. Ричард осторожно подошёл ближе, понимая, что надо окликнуть девушку, но не хотелось её спугнуть. Дверь оказалась приоткрыта. Всклипывания Джейн доносились из угла, но в темноте не удавалось различить даже её фигуру. Дик позвал: "Джейн, это я, Ричард". "Джейн, что с вами?" Рыдания тут же смолкли из угла донёсся шорох, потом еле слышный всхлип. "Всё хорошо", прозвучал ответ. Из темноты появилась фигура девушки. "Вы плакали", сказал Дик. "А мне показалось". В голосе Джейн теперь было довольно холода, чтобы заморозить небольшой город. Но Ричард не собирался сдаваться. "Нет, вы плакали", он прямо повторил он. "У вас что-то случилось, но вы опять слишком горды, чтобы просить о помощи". Девушка направилась в гостиную, но когда она проходила мимо, Дик поймал её за руку. "Не надо. Пусть будет темно. Снимите свою чёртову шляпку, я всё равно ничего не вижу. Вот так лучше, чем пытаться на свету разглядеть подвал в ваши глаза". Джейн молчала. Ее нервное дыхание напоминало о недавно пролитых слезах. Спустя некоторое время раздался еле слышный шорох. Девушка все-таки выполнила его просьбу. «Вот так. А теперь расскажите мне, что случилось?» Дик прижался губами к руке девушки. «Да и ничем не сможете помочь», — ответила Джейн. Холод пропал из ее голоса, зато теперь слова звучали совсем безжизненно, словно доносились с того света. «Да». «Смогу или нет, позвольте мне решать самому!» Хрупкая ладонь девушки была совсем холодной, и Ричард, осмелев, обхватил ее руками, согревая. «Я не хочу, чтобы вы исчезали из моей жизни, Джейн», — сказал он, волнуясь. «Хочу помочь вам. Хочу защитить. От вас самой и от всего мира, если понадобится. Я не знаю, кто вы. Ничего не знаю. Даже имя. Ведь...» «Джейн Стэнли — не ваше имя. Вы могли бы приехать как с севера, так и с юга, запада или востока, и с другой страны или другого мира, если такое вообще возможно. Я не знаю, как выглядит ваше лицо. Могу только догадываться. Вы есть, и в то же время вас нет. Даже ваши духи. Я никогда не слышал такого аромата. Это вереск и водяные лилии, — шепотом ответила девушка». В секунду мгновения показалось, будто он держит в своих руках ладонь призрака. Не уходите, попросил он еле слышно, суеверно боясь, что она исчезнет, растворится в этой темноте и никогда больше не появится вновь. Не уходите, Джейн. Доверьтесь мне. Клянусь, я никогда не предам вас. Это невозможно, Ричард. Холодная ладонь коснулась её щеки, лаская Декни вы выдержал и обнял девушку за талию. Не уходите, шепнул он целуя её в лоб. Я не смогу жить без вас. Сможете. Я всего лишь призрак. Меня нет. Слова Джейн вторили страхам Ричарда. Я не помогу вам отомстить. А потом? Потом вам лучше забыть обо мне. Джим наклонился к её мокрой от слёз щеку. "Вы же знаете, что я не смогу вас забыть. Другого выхода нет. Я не отпущу вас. Вы обещали, обещал не наводить справки, не интересоваться вашим прошлым и настоящим, но не обещал отпустить". Он нашёл её губы под дыханием, коснулся их лёгким поцелуем, вновь ощутив горько-солёный вкус пролитых слёз. Джейн вздрогнула в его руках. "Не надо". Она попыталась отпрянуть. "На мне нельзя. Я не хочу, чтобы вы плакали. Никогда. Что я должен сделать, чтобы вы мне поверили?" Тепло её тела, запах, вкус губ, который Ричард уже успел ощутить. Как не обезуметь в этой кромешной темноте, держа руки на тонкой талии, чувствуя Дженн совсем рядом. "Назовите моё имя." Неожиданно попросила девушка: "Джин, ответь же, он пытаюсь вновь найти её губы, настоящее имя. Ошибитесь и никогда больше меня не увидите. Поэтому не торопитесь отвечать". Девушка ловко выскользнула из его объятий и прошла в гостиную вновь, надев свою проклятую шляпку. Она опять стала другой, в очередной раз поставив Дика в тупик своими превращениями. более твёрдый голос, уверенные манеры в противовес женственной мягкости и беззащитности. Будто в этом хрупком теле были две совсем разные девушки. И Ричард, пожалуй, не мог бы ответить, какая из них привлекает его больше. Две совершенно непохожие стороны одной монеты. Как такое может быть? Тут и в переселении душ, поверишь и в спиритизм, и в призраков, и в прочую мистику. Мы неплохо продвинулись в поисках. — сообщила Джейн, включая Светоч. «Ну, — Но вы обещали, что сегодня мы пойдем за вторым убийцей. Кажется, уже пора. — Вы точно человек! — не выдержал Дик, ошарашенный этими резкими переменами. — Я не понимаю. — Вам и не нужно никакого дрожащего голоса, воплощенной уверенности и целеустремленность. Девушка вытащила из ящика буфета небольшой револьвер — Тот самый, из которого стреляла недавно, отбиваясь от собак. Ты убрала его в карман, спрятанный в складках юбки. Подняла с пола брошенную сумочку. "Можем идти", заявила Джейн, решительно направляясь к прихожей. "Я вижу, хорошо подготовились к нашему предприятию, но Джейн, там не место для женщин. Я бы хотел, чтобы вы остались здесь". Дик попытался пойти на попятную, но не тут-то было. "Ричард, Зачем вы пришли сюда этим вечером? Девушка резко развернулась и суди по всему теперь смотрела на гостя. Я вас не звала. Вы сами пообещали мне прогулку. Теперь берёте свои слова обратно? Всё лишь предупреждаю, что идём, велела жен непререкаемым тоном. Мы и так потеряли слишком много времени.